Глава 29. Грейс шла по мягкой, заросшей травой верховой тропе, по обеим сторонам которой тянулись заросли орешника, отекчённого спелыми гроздями по 2, 3, 4 ореха в каждой. Дойдя до перепутья, где тропа пересекала под прямым углом другую, точно такую же. Грейс в нескольких шагах увидела дородную с Юг Демсон, простоволосую, без чепца и с высоко подоткнутой юбкой. Придебая высокие ветви, девица срывала орехи, с быстротой молнии разгрызала их и съедала, а её возлюбленный Тим Тенги был занят тем же приятным делом неподалёку. Щёлк, щёлк, щёлк, раздавалось каждые 2-3 секунды. Мысль Грейс вдруг повернула в неожиданном направлении. Ей вспомнилось вдруг, как муж рвал с Юзин больной зуб. Грейс подошла к сборщикам орехов и, преодолев неприятное чувство, заговорила с девицей. Добрый вечер, Сьюзен. Добрый вечер, мисс Мелбери, ответила та, щёлкнув орехом. Ты хотела сказать, миссис Фицпирс, поправила её Грейс. Ах, да, мадам, миссис Фицпирс, сказала та с насмешливой почтительностью, удивившей Грейс. Опасаясь, что разговор на том и кончится, Грейс продолжила. Береги зубы, Сьюк. Знаешь, как они от орехов болят? не боль не ведома у меня никогда не болели ни зубы ни уши ни слава тебе господи голова не переставая щёлкать рассмеялась девица и тебе никогда никто зубы не рвал смотрите сами мадам сьюк раскрыла свой розовый рот и показала два нетронутых ряда великолепных белых зубов значит все зубы у тебя целы все тем лучше для твоего желудка, сказала изменившимся голосом миссис Фицперс и быстро повернувшись, пошла прочь, подумав: "Бедный Тимоти Тенге. Какую ложку дёгтя могла бы я влить сейчас в бочку мёда, если бы захотела". Когда таким образом характер Фицперса открылся Грейс с этой неожиданной стороны,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 Предчувствия не напрасно посылаются людям. Грейс вспомнила, как вышла тогда на рассвете из дому и заметила женскую фигуру, выскользнувшую из дверей Фицперса. Она должна была внять голосу благоразумия и наотрез отказать ему. О, как правдиво звучал тогда рассказ её наречённого о том, как бедняжка Сьюк умоляла его вырвать больной зуб. терзавшие её хуже лютого зверя. В его рассказе была даже смешная подробность. В попыхах он вырвал у сьюк отличный кореной зуб без единого изъяна. Остаток пути Грейс проделала как в тумане, размышляя над сложностью своего положения. Если верить речам Фитцпера, которые он расточал перед ней до свадьбы, он действительно любил её. Но вместе с тем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 И, значит, единственной причиной, побудившей его предложить ей руку и сердце, было её небольшое состояние. Но Грейс ошибалась. Любовь в таких, как Фитцперс, терпит раздвоение чувств. Как-то в разговоре, не с Грейс, конечно, Фитцперс заметил, что однажды он пылал страстью сразу к пяти особам прекрасного пола. Если это правда, то любовь его отличалась от истинного чувства тем, чем отличается примитивный организм от высокоразвитого. Последнему расчленение приносит смерть, первому многократное возрождение. Фитцперс любил Грейс, искренне любил, хотя и на свой собственный эгоистический лад, и продолжал любить до сих пор.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 Крыло дома, где она жила с мужем, никогда ещё не было таким пустынным и печальным. Сон не шёл к ней. Грейс встала, оделась и спустилась вниз. Отец, всегда спавший очень чутко, услыхал её шаги и вышел на лестницу. "Это ты, Грейс?" спросил он. "Что случилось?" "Ничего. Просто мне что-то не спится." Эдред задержался у больного в долине чёрного вереска. Где, где задержался? Сегодня вечером я встретил хозяина той фермы. Жена его поправляется. Доктор навещал их днём. Но тогда он задержался ещё где-нибудь, сказала Грейс, не обращая на меня внимания. Иди спать. А Эдред скоро вернётся. Я жду его к часу. Грейс вернулась в спальню, задремала была, проснулась, снова задремала. В прошлый раз Фитцпирс вернулся в час. Теперь уже давно пробило 2 и 3, а его всё не было. На рассвете Грейс услыхала за окном разговор и какой-то шум. Время от времени щели ставней озарялись огнём фонаря. Отец предупреждал её, что встанет рано, чтобы снарядить воз с поледнями на дальнюю ярмарку. Выглянув из окна, она увидела отца и работников, суетившихся вокруг возов, и среди них щепенника. Он укладывал свой товар: ставцы, миски, пробки, ложки, сырные чаны и воронки на телеге отца, который каждый год отвозил его подружби на ярмарку. В другой раз эта сцена развлекла бы её, но сейчас ей не давала покоя тревога о муже. Было уже около 5 часов утра, а он всё не возвращался. Она знала, что он не мог задержаться в Мидлтон-Эби позже 10 часов, каким бы сильным ни было его увлечение. По-видимому, и там его посещения были в глазах окружающих простыми визитами доктора.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 Грейс стала умолять отца не ходить с ней. Это далеко, он устанет. Но Мелбери настоял на своём, ибо он подметил в лице дочери, кроме естественного беспокойства, какое-то особенно мрачное и упрямое выражение, не на шутку встревожившее его. Сказав работникам, что скоро вернётся, он пошёл вместе с Грейс. Выйдя просёлком на тракт,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 На его струях слетали вниз на траву светло-зелёные парашютики, срывавшиеся как птенцы из гнезда с веток соседней липы. Рядеющая мгла окутывала долину таинственную и нереальную в этот час. Восток был задёрнут голубовато-серым занавесом, оторченным по краю розовой бахромой. Фитцперса не было ни видно, ни слышно. Что мы здесь стоим?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 Столпились у ворот конюшни ведущих в стойла любимых. Что случилось? воскликнула испуганная Грейс. Ничего страшного, госпожа. Всё хорошо, что хорошо кончается, успокоил её старик Тимоти Тенге. Я слыхал, что такие вещи иногда приключаются, правда, не с господами, а с нашим братом. Мелбери с дочерью вошли в конюшню. И увидели в стойле светлый круп любимый, и Фитцперса, который сидя в седле крепко спал. Кобыла жевала сено, хотя муншт рук мешал ей. Поводья, выпавшие из рук спящего, свисали с её шеи. Грейс приблизилась к мужу и коснулась его руки. Он не проснулся. Тогда она потрясла его, и Фитцперс вздрогнул, зашевелился, открыл глаза и воскликнул Фиалис Ах, это ты, Грейс. Я не разглядел в темноте. Что это? Да я в седле. Да, ответила Грейс. Как ты здесь очутился? Фитсперс собрался с мыслями. Видишь ли, начал он неуверенно слезая с лошади. Когда я возвращался, было уже поздно. И мне очень хотелось спать. Доехав до святого источника, я увидел, что кобыла воротит морду к воде. Я понял, что она хочет пить и пустил её к источнику. Любимая пила, пила и всё не могла остановиться. Тем временем часы на церкви в Ньюленд-Бектон пробили полночь. И я помню, что насчитал 12 ударов.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 Бывает, конечно, подвыпивший парень заснёт верхом и целую милю так во сне и проскачет. А тут ведь 10 миль, ни одна. И вернулся телёханик. Вот уж действительно повезло. Ведь мог бы утонуть или расшибиться насмерть, а то на дереве повеситься, как овессолом. Благородный был джентльмен, священник сказывал, вам под стать. Истинная правда. почтительно проговорил старый Тимоти. А доножка шляпа до подмёток никакого в нём изъяна не было. А той ещё могло бы оторвать руку или ногу, и никто по всей округе не взял бы себе приладить её обратно. Пока окружающие расписывали столь красочно возможный исход дела, Фитцпирц спешился и опершись на руку Грейс, побрёл на негнущихся ногах на свет Божий. Мелбери остался в конюшне. У любимой был не только измученный вид, но и все бока залеплены грязью. Меж тем возле Хинтака везде было сухо, кроме дальней низины, где глинистая почва долго не просыхала. Мелбери смотрел, как постепенно бока кобылы под скребками становились чистыми, и сопоставлял в уме чужеземное происхождение грязи с именем, которое доктор пробормотал, едва очнувшись, когда Грейс коснулась его руки. «Фелис! Кто такая Фелис?» «Да ведь это миссис Чармонд!» «А она, как было известно Мелбери, жила сейчас в Миддлтоне!» Мелбери не ошибся. Именно этой женщиной была полна, еще не вполне воспрявшая ото сна, Душа Фицджеверса. Он заново переживал каждую минуту недавнего свидания на зелёной лужайке перед домом при свете звёзд. Всбальмошная, капризная женщина умоляла его не приезжать больше, но интонации её голоса говорили другое, приказывали не повиноваться. "Что вы здесь делаете? Почему преследуете меня?"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 заключалась в сознании того, что сердце, из-за которого кровоточат другие сердца, кровоточит из-за меня. Всё утро Мелбери не находил себе места. Его спокойная уверенность в том, что дома всё благополучно, была грубо поколеблена. Правда, он замечал последнее время, что Грейс всё чаще ищет его общества.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 Что-то неладное творилось в его семье. Мелбери вдруг бросило в дрожь при мысли, что он один виноват в несчастье дочери, ради которой он жил, ради которой пошёл на все неудобства. Фитцперсу была отдана лучшая часть дома, только бы она всегда была рядом. Сомневаться не приходилось. Не помешай он естественному ходу событий. Грейс стала бы женой у Интерборна, и таким образом осуществилась бы его заветная мечта, и он загладил бы свою вину перед старым другом. То, что Фитцперс позволил себе хотя бы на минуту увлечься другой женщиной, поразило и опечалило Мелбери. В своём простодушии он не представлял себе, что мужчина, связанный узами брака, может нарушить супружескую верность. Мелбери посчитал бы неслыханной дерзостью поведение зятя, который осмелился столь высоко замахнуться. Возмечтал, так сказать, сорвать покрывало Изиды с самой миссис Чармонт, если бы не подозрение, что она сама его поощряла. Что могли он и его Грейс, почти ещё дитя,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 Все уехали на ярмарку. Фитцпирс, чувствуя себя разбитым после ночи, проведённой в седле, лёг спать. Грейс пошла на конюшню. Взглянув на любимую, она не могла не подумать, что подарив ей такую умную и спокойную лошадь, Джайлс у Интерборн спас тем самым жизнь её мужа. Эта мысль несколько времени занимала её.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 Наконец прошептал он, зажёг свечу и вышел из комнаты. Что я наделал? Что я наделал? Бедняжка Грейс, сказал он, проснувшийся в испуде жены. Ведь я дал слово выдать дочь замуж за сына человека, которому нанёс когда-то обиду. Помнишь, я рассказывал тебе об этом накануне возвращения Грейс? «Почему я не сделал того, что должен был сделать? На что только польстился!» «Не терзайся так, Джордж!» — возразила жена. «Я не верю, что все так уж плохо. Вряд ли миссис Чармонд поощряет его. Других мужчин она, может, и завлекала, но какая ей корысть завлекать Фитцперса? Скорее всего, она в самом деле больна, и не хочет звать другого доктора. Грейс так любила украшать своё гнёздышко, продолжал Мелбери, оставив без внимания слова жены. То повесит новую занавеску, то переставит мебель, а теперь её словно подменили. Ты что-нибудь знаешь о прошлом, миссис Чарман? Это могло бы многое объяснить. Она приехала сюда 5 или 6 лет назад, как жена старого Чарманда. А до тех пор никто ничего о ней не слыхал. Почему бы тебе не навести справки? А пока самое лучшее подождать. Ещё успеешь наплакаться, если будет из за чего. Глупо отчаиваться раньше времени. В словах жены был здравый смысл. Имэл Бери, надеясь на лучшее, решил не предпринимать пока никаких шагов, а тем временем пораспрашивать о прошлом миссис Чармонт. Но минутами им вновь овладевало отчаяние.